Глава двадцать седьмая Я вышла из ванны, закутавшись в серый халат Олега. И тут же уловила звуки музыки. Аромат свежего кофе и жареного бекона пробуждал аппетит. Стрелецкий в джинсах и светлой рубашке на выпуск колдовал в рабочей зоне кухни над сковородой, в которой жарилась аппетитная яичница. Небольшой стеклянный столик уже был сервирован для завтрака. Красивый мужчина, занимающийся готовкой под приятный джаз — это особый вид искусства. Несколько мгновений я зачарованно любовалась Стрелецким, который двигался в так песне, а потом подошла к нему и встала рядом. — Привет! — произнесла Робка. Пронзительный взгляд его серых глаз вызвал ворох мурашек на коже. — Привет! — Чем помочь? Четкой линией мужских губ коснулась обворожительная улыбка. Олег отложил лопатку из силикона в сторону и мягко коснулся пальцами моего подбородка. — Ничем. Я уже почти закончил. Но если очень хочешь помочь, можешь насыпать кофейные зерна в кофемашину. Я напряглась. Повреждение на лице сильно заметно, да? Он помрачнел. — Немного. Меня больше волнует, что может остаться след. Глаза обожгли слезы, и я отвела взгляд. Олег привлек меня к себе. Лен, все могло закончиться намного хуже. Он ведь мог четче прицелиться, и тогда мы бы сейчас здесь не стояли. Рано заживет, а если останется след, я его исправлю. Он поймал мой взгляд и нежно поцеловал в губы. Не веришь? Я мягко отстранилась. Верю, но мне некомфортно от этого кровавого следа. Несколько дней придется потерпеть. «Садись за стол. Я сейчас подам завтрак. Позавтракаем и сразу же отправимся на встречу с моим адвокатом». «У тебя есть хороший адвокат?» «У меня есть все, Лена. Адвокаты, частные детективы, охрана. Когда владеешь огромными суммами денег, перекочевавшими в наследство от семьи, невозможно жить без хорошей юридической поддержки. Уверен, после того, что вчера произошло, ты получишь развод очень быстро». Я вздохнула и засыпала кофейные зерна в кофемашину. «Как бы мне этого хотелось», – произнесла с надеждой. Олег коснулся моего плеча. «Так и будет. Все материальные расходы я возьму на себя. Ну уже улыбнись. Сегодня такой хороший день. Обещают плюс двадцать и солнце». Я послушно улыбнулась и занялась кофемашиной. Стрелецкий вернулся к сковороде, на которой жарился аппетитный бекон и яйца. — Когда все закончится, я отвезу тебя во Владивосток. Ты когда-нибудь видела океан? Я покачала головой. Нет, только море. Средиземное, черное. До океана дело не дошло. В серых глазах Олега вспыхнул огонь. Он выключил плиту и привлек меня к себе. — Если ты хоть раз увидишь океан, море никогда не сможет тебя удовлетворить. Прошелся горячий шепот по моей шее. Я повернулась к нему. Обвела его шею руками и заглянула в его глаза. — А из твоей гостиной видно океан? Он усмехнулся. — Нет, только море. Бесконечное, полное туманов, вьющее ветром в лицо. Японское море. Оно проступает повсюду. В гостиной, в спальнях, на кухне. А из моего рабочего кабинета открывается вид на золотой мост. Я мечтательно вздохнула. Научишь меня его любить? Прошептала тихо. Он с нежностью зарылся лицом в моих волосах. Я хотел выкупить у твоего мужа часть Ориона, чтобы остаться рядом с тобой. Но, кажется, я больше этого не хочу. Я хочу забрать тебя отсюда. Хочу, чтобы ты влюбилась в океан так же сильно, как я. Хочу, чтобы ты стала хозяйкой в моем доме. Поедешь со мной? Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг к другу. Пронзительно, остро. — Да, — шепнула я ему в губы, — да, я с тобой поеду куда угодно, хоть на край света, лишь бы ты был рядом. — Там и есть край света, но он бесподобен. Там мы с тобой будем по-настоящему счастливы. — Странно, что я осознал это только сейчас. Он прижал меня к себе крепко-крепко и накрыл губами мои губы. Целовал меня нежно и страстно, стараясь не причинять боль своими прикосновениями. А я закрыла глаза и таяла в его руках. О, как я хотела уехать с ним из этого жуткого города, в котором безнаказанно орудовал мой муж. Подставить лицо бесконечным ветрам, дышать туманами и любоваться бушующим японским морем. Значит, уедем? Я с надеждой заглянула в серые глаза Стрелецкого. Он кивнул. «Уедем. К черту Тихонова и его Орион. Пусть идет ко дну». Зазвонил мой телефон, возвращая в реальность, и Олег, нехотя, выпустил меня из своих объятий. Подставив вторую чашку и включив режим эспрессо, я заторопилась к брошенному в сумке мобильнику. Звонила мама. «Алло, мам, как ты?» интересовалась у нее, зажав телефон плечом и лавируя с двумя чашками кофе. — Лена, с тобой все в порядке? — В порядке. — Вас с Олегом Эдуардовичем только что показывали в местных новостях. — В новостях? — Да, так все вывернули, будто ты сбежала от любящего мужа с любовником и предала коллектив. Я едва не выронила чашки. Поставила их на стол и обернулась к Стрелецкому. — Олег! «Новости! Местный канал!» Схватила пульт и нашла нужный канал. По информации СМИ, сегодня ночью главврач клиники пластической хирургии «Орион» Вадим Алексеевич Тихонов пытался застрелить из обреза свою жену Елену и ее любовника, известного пластического хирурга Олега Стрелецкого. Соперники устроили погоню на машинах посреди ночи. По имеющейся информации, Стрелецкий вместе с женой Вадима Алексеевича пытались уйти от возмездия, охваченного яростью глав главврача. По чистой случайности, любовники отделались легким испугом. Главврач клиники Орион и по совместителю обманутый муж задержан до выяснения всех обстоятельств произошедшего.